необходимо использовать, чтобы выбить из будущей игры Сталина. Теория еврейского заговора наверняка поставит СССР в один ряд с Америкой и Англией. Но пока те наберут силы, с Советской России с этой новой Иудеей, как еще недавно писали немецкие газеты, должно быть покончено. Но разворачивая свои армии на восток, Гитлер не мог не учитывать и другую опасность. Если война с Англией воспринималась вермахтом как трагедия братских народов, то при повороте на восток необходимо было считаться с тем фактом, что почти вся военная верхушка вермахта до командиров дивизии включительно заражена так называемым «духом Рапалло. В расшифровке это означало, что... Большая часть руководящего немецкого офицерского корпуса, в первую очередь танкисты, летчики и подводники, прошли подготовку и обучение в Советском Союзе. История эта была давняя и началась в пасхальное воскресенье 17 апреля 1922 года, когда в тихом итальянском курортном городке Рапалло был подписан договор, восстанавливающий дипломатические отношения между Германией и Советской Республикой. В Берлине появился первый советский посол Николай Крестинский, а в Москву направился граф Брокдорф Ранцау. Германия лежала униженная и поверженная после проигрыша Первой мировой войны. Россия опустошенная мировой и гражданской войнами. зажатая железными тисками тоталитарного коммунистического режима, находилась в изоляции от всего мира, выставившего против нее нечто вроде санитарного кордона. Договор Варапалла был ее первым прорывом на международную арену. Остальная Европа и Америка потешались над этим альянсом, называя его союзом слепого и Хромова. договором нищих и тому подобное. Но, как показало дальнейшее развитие событий, потешались они над Союзом двух изгоев совершенно напрасно. Помимо взаимовыгодной торговли, обеспечивающей рабочие места в Германии и приток новой технологии в СССР, обе стороны быстро наладили и военные связи. Большевистская идеология, поэтику которой составляла замаскированная под мировую революцию идея мирового господства, считала, что следующей страной победившего социализма будет именно Германия, чьи вооруженные силы, объединившись с Красной Армией, легко решат и все остальные задачи по большевизации Европы. Схема была очень простой. Народное восстание плюс в нужный момент вооруженная помощь извне. К сожалению, Версальский договор лишил Германии права иметь танковые и авиационные части, а также соединение подводных лодок, то есть тех компонентов вооруженных сил, без которых армия могла решать только чисто полицейские задачи. Первоначальные задачи военного сотрудничества Германии и России были сформулированы бывшим начальником Кайзеровской секретной службы полковником Вальтером Николаи, старым и добрым куратором большевиков еще со времен предшествующих Февральской революции. Неизвестно, встречался ли старый полковник с Лениным, но с членами Ленинского ЦК встречался неоднократно, подробно и вдумчиво их инструктируя. Одним из старых сотрудников полковника Николая был Карл Радек, близкий друг Ленина, Троцкого и Сталина, отвечавший в то время за советскую внешнеполитическую пропаганду. В частности, по его указанию Коминтерн со своей стороны также включился в борьбу против Версальского договора, называя его капиталистическим наступлением на германский пролетариат. По поводу военного сотрудничества Радок писал, «Новая советская армия